Глава двадцать седьмая. Я открываю глаза, ожидая увидеть небеса приисподнюю или ну худой конец очередную комнату в убежище, но вижу знакомые очертания. Безумные полки с хламом. Мы в кабинете Демьяна. На минус третьем этаже. Я тут же инстинктивно съеживаюсь. Он, он может найти меня здесь? спрашиваю я. И голос мой звучит чуть выше обычного. Земьян, который уже развалился в своем кресле, будто и не было всего этого утреннего безумия, лишь усмехается. Расслабься. Мой кабинет защищен так же, как убежище. Здесь настолько сильный магический фон от всей этой коллекции. Он неопределенно машет рукой в сторону полок, что любой след просто утонет в нем. Чтобы найти тебя здесь Карателю придется принять нормальный человеческий облик и притопнуть сюда ножками. А до тех пор он делает многозначительную паузу. Мы в безопасности. От этих слов становится чуть легче, хотя мысль, что некое могущественное существо может притопнуть ножками в наш офис, все равно вызывает дрожь. Ну что ж, Демьян хлопает ладонями по столу. будто открывая совещание. «Раз уж все так сложилось, нам надо поторопиться». «С щеткой?» — уточняю я, подходя ближе. «Наконец-то мы займемся главным. Со всеми артефактами!» — поправляет он, и его взгляд скользит по полкам. В его глазах я читаю что-то непривычное, какую-то странную, я бы сказала, маниакальную серьезность. Это ответственность, Решимость. Пора вернуть их владельцам. Я смотрю на шефа, и во мне просыпается раздражение от его вечной загадочности. Подожди, говорю я. А почему ты сам не можешь все это сделать? Найти владельцев, разорвать сделки. Ты же чёрт! У тебя сила перемещаться между мирами, читать мысли, щёлкать пальцами и материализовать кого угодно. Почему я? Он тяжело вздыхает. Откидывается в кресле и смотрит на меня с тем выражением, будто объясняет ребенку, почему нельзя есть конфеты на завтрак. Во-первых, не я заключал эти сделки. Большинство из них наследие моего дядюшки, и я не могу на них напрямую влиять. Они пшиты в ткань реальности. А во-вторых, Демьян поднимает указательный палец и грустно усмехается. Черт. Не имеет права разрывать сделки. Это против нашей природы. Мы физически не можем уговорить человека отказаться от даров, которые он получил. Это все равно, что заставить воду течь вверх. Но ведьма может? Улавливаю я суть. Да. Ведьма очень даже может. Он ухмыляется. С помощью своей крови? связи с артефактами мы, ну, знаешь, обычного человеческого слова поговорить, объяснить, предложить альтернативу то, что мне недоступно. Я молча перевариваю эту информацию. Все так сложно и так несправедливо. Но почему не сдаюсь я? Почему ты вообще этим занялся? Противостояшь своей же натуре? Тебе что? Мало быть успешным чёртом, он смотрит на меня долгим пронзительным взглядом. В его глазах нет ни насмешки, ни уклончивости. А почему ты старалась помешать той сделке с влюбленным парнишкой? – переспрашивает он тихо. Ответ приходит сам собой, мгновенно и честно. Потому что это было несправедливо. Он был не в себе, а его девушка вообще ни в чем не виновата. Вот видишь? — кивает Демьян. — И мне не нравится несправедливость. Возьмем, к примеру, твою бабку Марьяну. Я вздрагиваю при этом имени. Из-за того, что мой дядюшка много лет назад забрал у нее статуэтку медведя и священный камень, она не смогла ничего сделать. Не смогла разорвать сделку, которая висела на ней и была вынуждена идти на крайние меры. Вроде стирания памяти собственной внучки. Его голос звучит мягко, но каждое слово впивается в меня как игла. В устах пересыхает. Так вот оно что. Раньше, продолжает Демьян, глядя куда-то в пространство за моей спиной, черти не были. Ну, такими, злыми, хитрыми, вверткими. Но многие годы меркантильности людей, их постоянные попытки обмануть, выгородить себя. Они сделали свое дело. Мы стали темными. Демьян резко переводит взгляд на меня, заставляя вздрогнуть. Но я напомню, что и не все ведьмы рады своей магии. Некоторые мечтают о простой человеческой жизни. Его слова попадают прямо в цель. Да, я сама мечтала об этом: ходить на работу, любить, не думать о наказах и проклятиях. И именно это желание привело меня к нему. Вот, блин. Надеюсь, не это стало моим желанием, которое воплотил Демьян, за что стала платы жизнь Алании. Мы смотрим друг на друга в тишине кабинета, и в этой тишине рождается какое-то новое понимание. Мы оба заложники систем, в которых были рождены, и оба хотим это изменить. Ладно, выдыхаю я, я помогу. с твоими артефактами, но если только мы попутно будем заниматься моей щеткой, и ты поможешь найти лекарство для Алании, не шанс, а настоящее лекарство. Демьян смотрит на меня, и на его губах появляется одобрительная улыбка. Все, что пожелаешь, моя ведьмочка, говорит он просто. И перестань называть меня своей, бурчу я. Но внизу у живота сладко ноет, когда он так говорит. Я принадлежу только себе. Уже нет, усмехается Демьян и опускает взгляд на бумаги на своем столе. Уже нет, добавляет он шепотом. Вот же свои нравный черт и как меня угораздило. Вроде и бешусь от его слов, но с другой стороны это все волнует кровь, будто все происходит именно так, как и должно. Это пугает и завораживает одновременно. Я подхожу к полкам и с некоторой опаской беру в руки первую попавшуюся безделушку. Фарфоровую куклу с огненной рыжими волосами. С чего начать? Но мысли путаются. Кстати, вспоминаю я, откладывая куклу. А Вера и Света? Кто они такие и почему они так преклонялись перед тобой? Демьян пожимает плечами, делая вид, что это пустяк. «Фамильяры? Такие же, как твой Вадик, только более дисциплинированные. Так что ты не промахнулась, когда превратила их в мышей. Они и есть мыши. В прямом и переносном смысле». Я замираю на секунду, а потом не могу сдержать смех. Вот это поворот! Значит, все их уколы, сплетни и презрительные взгляды Это всего лишь служебная необходимость? Прикрытие? Гениально! Выдавливаю я сквозь смех. Просто гениально! Устроить мне проверку на прочность, вспомняющую пары мышей-оборотней? Но смех быстро сходит на нет. Меня внезапно мутит. Снова. Словно волна дурноты накатывает из ниоткуда. Я прислоняюсь к полке, стараясь не показать вида. «Кажется, тебе надо поесть, а то ты прямо позеленела», — говорит Демьян. Его взгляд становится пристальным. «И тебе надо выпить чашечку кофе, а пустой желудоком ничего не получится». Он прав. Я чувствую слабость в ногах, нехотя кивая. Похоже, я слишком перенервничала, да и магии применила очень много. Надо восстановить силы. Ладно, только быстро перекус. Я иду на мини-кухню, что примыкает к кабинету и начинаю готовить кофе. Руки слегка дрожат. В голове каша из всего услышанного. Черти, сделки, несправедливость, бабка, фамильяры. Я пытаюсь разложить все по полочкам, но мысли путаются, как клубок змей. Слышу, как Демьян шастает за дверью и заказывает еду по телефону своим бархатным властным голосом. Я заканчиваю с кофе и захожу в кабинет. На столе в кабинете стоят несколько контейнеров. А Демьяну уже во всю уплетает какое-то блюдо, и тут меня накрывает. В нос бьет резкий, обжигающий, божественно соблазнительный запах перца чили, острого пряного с дымком. Запах настолько яркий, что у меня перехватывает дыхание. Меня буквально трясет от этого аромата. Рот мгновенно наполняется слюной, а в желудке будто что-то щелкает, требуя эту еду. Я даже не думаю, не анализирую. Мое тело действует само. Я подхожу к Демьяну и забираю у него из рук контейнер, из которого исходит этот райский запах. Острую яичницу с перцем и чем-то еще мясным. Демьян замирает. Он смотрит на меня, на яичницу в моих руках. И по его лицу медленно расплывается самое широкое, самое торжествующее и в то же время... самая нежная улыбка, какую я когда-либо видела. Да ладно, говорит он тихо с непередаваемой интонацией. Я не ошибся. Все происходит именно так, как и было предсказано. Я смотрю на него, потом на яичницу в своих руках и медленно, очень медленно до меня начинает доходить. Эти обмороки, тошнота, а теперь вот это дикая Животная тяга к острой пище, и я ничего не говорю, просто стою с горячим контейнером в руках, и мир вокруг меня вдруг переворачивается с ног на голову. Снова. Снова.